Часть 1. Глава первая. Карвалис осенью особенно прекрасен. Его заколдованные пейзажи напоминают детские рисунки. Маленькие домики, окруженные парками и густыми лесами, и первые грозы только добавляют волшебства. Примечание. Карвалис — город в округе Бентон, штат Орегон, США. Конец примечания. Вот и сейчас дождь стучал по крыше, Ветер шелестел листьями и приносил запах мокрых дорог. Звуки природы успокаивали меня. Жаль только, что мой покой был недолгим. Будильник напомнил, что сегодня начинается второй год обучения в университете штата Орегон. Так хотелось и еще понижиться под одеялом, но после третьего переноса Будильника зазвучала песня потомства группы Нирвана, которая чуть не спровоцировала у меня сердечный приступ. Я дотянулась до прикроватной тумбочки, откуда доносился голос Курта Кобейна, нащупала телефон, выключила будильник, сняла маску для сна и постаралась открыть глаза. Первым делом захотелось проверить пропущенные звонки или сообщения от Трэвиса, но их не было. Я разочарованно вздохнула, хотя давно пора было к этому привыкнуть. С ним всегда так. После каждой ссоры Трэвис исчезает с радаров на несколько дней — Так он якобы заботится о наших отношениях, пытается сохранить то, что уже кажется не спасти. День еще не начался, а я уже чувствовала себя измотанной, с неохотой встала с кровати, влезла в мохнатые тапочки в виде единорогов, собрала взъерошенные волосы в мягкий пучок и накинула флисовый халат. Запах свежего белья опьянял. Я подошла к окну, раздвинула шторы, прижалась лбом к холодному стеклу и пробежалась взглядом по мокрой от дождя садовой дорожке. Трэвис надеялся, что я, как обычно, первая прерву молчание. Не угадал ни в этот раз, ни после того, что он сделал. Это было больно — увидеть в соцсети ролик, на котором Трэвис очень пьяный, гримасничает и танцует на барной стойке с двумя девушками, пока я... В одиночестве страдаю под одеялом от гриппа. Пережить такое не пожелаю никому. Когда же я в гневе позвонила ему и потребовала объяснений, он отмахнулся обычным «Ванесса, ты преувеличиваешь» и бросил трубку. Выходные я провела дома, хандрила, пила имбирный чай, чтобы вылечить больное горло, и читала, читала, читала приводила в порядок книги и тетради, готовилась к началу учебного года. Но ни дела, ни даже разговоры по фейстайм с Тифани и Алексом, моими лучшими друзьями, не избавили от неприятных мыслей и чувства унижения, которое я не в первый раз испытывала из-за Трэвиса. Вся эта ситуация настолько вымотала меня, что не осталось сил даже просто поплакать». Я бросила телефон на кровать, растёрла лицо руками и заставила себя подумать о чем нибудь другом, потому что от воспоминаний уже разболелась голова. Пора собираться, день предстоит долгий. Быстро приняв душ, я вернулась в комнату, чтобы одеться, и, ругая себя за глупость, снова заглянула в телефон, но там было все по-прежнему — ни звонков, ни сообщений. Внутри зарождалось нездоровое желание набрать Трэвису и осыпать оскорблениями. «Несси, ты проснулась?» Голос мамы спас меня от потенциальной ошибки, а следом за ним прилетел запах горячего кофе. Я словно оказалась между адом и раем. «Да, я уже встала», — сепла ответила я и тут же приложила руку к больному горлу. Грипп, перенесенный несколько дней назад, все еще давала себе знать. «Спускайся, завтрак готов». Я вздохнула, укуталась в халат и с невысушенными волосами отправилась вниз, надеясь, что получится скрыть плохое настроение. Не хотелось выслушивать бесконечные мамины тирады о том, что нельзя потерять такого парня, как у меня, ведь он из хорошей семьи. Несмотря на его ошибки и мои страдания, деньги и возможности Трэвиса мама любила больше, чем меня. Два года назад новость о том, что я встречаюсь с сыном богатого нефтяника, она восприняла как выигрыш в лотерею. Мама на кухне была уже полностью собрана. Идеально уложенный белокурый пучок, элегантные белые брюки палацо, голубая блузка. Макияж тоже был безупречен. Тушь подчеркивала голубые глаза, а на тонких губах алела помада. Своим врождённым стилем она всегда подрывала мою и без того низкую самооценку. Я даже не успела сказать «доброе утро», а на меня уже обрушилась информационная лавина. На шкафу в прихожей я оставила деньги и несколько счетов. «Будет здорово, если ты оплатишь их сегодня». Мама потянулась к кофеварке и наполнила две чашки, не переставая раздавать поручения. «Забери одежду из химчистки, купи ужин и, пока не забыла...» Взяв у мамы протянутую чашку, я вдохнула бодрящий аромат кофе. Теперь будет легче слушать ее бормотание. «Миссис Уильямс сегодня не будет в городе». Она попросила присмотреть за ее чихуахуа. «Я сказала, что ты с удовольствием позаботишься о малыше». Масса внеплановых дел начинала раздражать, тем более нервы мои были и без того расшатаны. «Может быть, ты хочешь, чтобы я сделала что-то еще, мама?» «Как насчет, ну не знаю, подстричь газон, починить забор соседям или организовать ланч для президента?» Я обиженно посмотрела на нее. «Ты же знаешь, миссис Уильямс больше не к кому обратиться. Я не могла ей отказать, это выглядело бы нехорошо». Мама отхлебнула кофе. «Кроме того, я подумала, что тебе будет в радость присмотреть за песиком ведь ты любишь животных?» «Да, люблю» но это не значит, что у меня есть время или желание присматривать за чужими питомцами. «Понимаю», — невозмутимо ответила мама. «Когда я соглашалась на должность секретаря в юридической фирме, не думала, что нагрузка будет такой большой, но кто-то же должен зарабатывать на хлеб». Я почувствовала себя неловко. Когда три года назад от нас ушёл папа, маме пришлось многое взвалить на себя. Я восхищалась ею, но не понимала, почему она забывает, что у меня тоже есть своя жизнь, которую я не хочу проживать по чужому сценарию. Ты права, извини. Я достала из шкафчика пачку «Кока Попс» и насыпала хлопья в пустую миску. Позабочусь о Чихуахуа Миссис Уильямс без проблем. Погуляю с ним перед тем, как поеду в кампус, и потом, когда вернусь, остальное тоже выполню. Не переживай примирительно сказала я. «Разумно». Мама положила руку мне на плечо. «И, пожалуйста, хотя бы в первый учебный день, на день что-нибудь поизящнее». Затем она еще раз глотнула кофе, бросила «Увидимся за ужином» и ушла. Я налила в миску с хлопьями немного холодного молока и села за стол. В этот самый момент экран телефона, который лежал около раковины, загорелся. Новое сообщение. С ложкой, полной кокосовых хлопьев, я как идиотка кинулась смотреть, кто это, но споткнулась о ковёр и плашмя растянулась на полу. Какая же я жалкая! поделом мне!» Это было сообщение от Тиффани, сестры-близняшки моего парня. Разочарование снова обожгло внутренности. Я-то надеялась, что это Трэвис, но скорее конец света случится, чем он напишет первом. «Тиффани, доброе утро!» «Сегодня твоя жизнь приобретёт смысл». Я всю ночь не смыкала глаз от эйфории. Тифани, ни капли не сомневаюсь, а ты пойдешь сегодня на вечернюю тренировку?» Я несколько раз перечитала последнее предложение, пытаясь определить, верно ли поняла написанное. С каких пор Тифани интересуется спортом? Все ее мысли, заняты модными трендами да любимыми True подкастами, Она никогда не потратит время на дурацкую баскетбольную тренировку. И тут меня осенило. Это спрашивает не Тиффани, а Трэвис. Жалкая попытка получить информацию через сестру. Вот трус. Исчез на два дня, оставив меня в полном раздрае и даже не попытался подобрать нелепую отговорку, на которую я, скорее всего, купилась бы или сделала бы вид, что купилась. Но нет, он использует сестру, мою лучшую подругу. «Я. Скажи Трэвису, что если он хочет что-то узнать, то пусть приложит усилия и спросит меня об этом лично». Ответ прилетел незамедлительно. «Тиффани. Он заставил меня. Я ни при чем. Знаешь же, что я на твоей стороне. Я заберу тебя, и мы вместе поедем в кампус. Будь готова в восемь часов. Люблю тебя». Кто бы сомневался. «Это был Трэвис, конечно!» Что ж, я сыта по горло его выходками и оправданиями. Бросив телефон на стол, я вымыла за собой посуду и вернулась в комнату. Честно поискала в шкафу что-нибудь красивое, чтобы порадовать маму. Примерила облегающий белый свитер с вырезом, декорированным кружевом. Свитер был хорош, но, глядя в зеркало, я заметила, что грудь выставлена на показ. «Не пойдет, не хочу лишнего внимания». Вернув неподходящую вещь в шкаф, я натянула темные узкие джинсы с завышенной талией и белую толстовку, прикрывающую задницу. Так-то лучше. Подсушила волосы, собрала их в высокий хвост в попытке укротить пушистость, взяла сумку и положила в нее одну из любимых книг — «Чувство и чувствительность Джейн Остин». Смогу отвлечься в перерывах между занятиями. Перед выходом из дома я еще раз посмотрела на себя в зеркало. Увиденное мне не понравилось. Серые, слегка покрасневшие глаза выдавали ужасное состояние после выходных. Недосушенные волосы просили пощады. Я распустила их и попыталась спасти ситуацию полотенцем, но лучше не стало. И пусть. Вооружившись зонтиком, я поспешила на улицу, чтобы окончательно не сойти с ума.